Привет, Филимон. Угу, привет, Любознайка. Филимон, мы с тобой получили письмо. Угу, здорово. Нам пишет Настя из Сталина. Ей очень интересно, как это хомяку удается запихивать за щеки такое большое количество семечек. Ху -ху -ху -ху -ху -ху -ху -ху ну, не знаю, он, наверное, просто хорошо кушает, поэтому у него большие щеки, и там много все помещается Ху -ху -ху -ху. Ну, я думаю, лучше нам задать этот вопрос дяде Лёше у -у -у. Ну, давай спросим у дяди Лёши, как хомяк туда столько всего запихивает Ху -ху -ху -ху. Ужасно, интересно, всё то, что неизвестно. Ужасно, неизвестно, всё Ужасно, неизвестно, всё то, что интересно Вы же хомяков знаете в лицо, не правда ли? Так вот, в следующий раз, когда вы будете с доброй улыбкой, я надеюсь, глядеть в глаза хомячку маленькому или хомяку большому, или огромному хомяку, может быть, в каком-нибудь зоопарке или где-нибудь еще, ну, например, знаменитый хомяк Менсбера, у которого замечательный мех, кстати, у бедняги, такой красновато-золотисто-коричневый. Изумительно блестящий и красивый мех у любого хомяка в лице выражение серьёзности и солидности, именно благодаря тому, какое это лицо широкое у грызунов вообще, а у хомяков в частности, очень широкие скулы. Вот, знаете, у нас с вами под глазами есть такие выступы, да? Можно потрогать. Прощупываются скуловые дуги. Это такие кости, и на них, естественно, мышцы, а на мышцах, естественно, кожа. Всё это у хомяка очень развито. А под этими самыми широкими скулами находятся его, хомяка, мощные щёки с колоссальной силой, жевательными По происхождению мышцами. Вот эти мышцы, кстати, и в человеческом теле самые сильные. Не бицепсы, господа, не трицепсы, не какие-нибудь мышцы спины или ног, нет-нет. Самые сильные мышцы – это те мышцы, которые всё время тренируются, тренируются, тренируются, развиваются, усиливаются, то есть мышцы жевательные и грызущие, вернее, грызения, обеспечивающие как моторы. Вот эти самые мышцы, естественно, у хомяка очень здорово развиты. Кстати, у человека эти мышцы настолько сильны, что если бы нам не надо было всё-таки заботиться о сохранности наших зубов, если бы наши зубы были из самых твёрдых, скажем, стальных или бронзовых сплавов, вот такие вот зубы, да, силы наших жевательных мышц хватило бы, чтобы перекусить одним движением, одним укусом, перекусить пополам любые щипцы любого зубного врача. Представляете, он к вам в ротик лезет своими щипцами, да, железными, стальными, а вы... Амсь! и выплюнули его щипцы, и всё. И бедный зубной врач в таком случае, конечно, станет горько плакать, потому что современные стоматологические инструменты, они довольно дороги. Э, ну да ладно, бог с ними, с зубными врачами, я их очень уважаю, и некоторые даже люблю, э, но мы с вами говорим ведь о том, как это получается, как удаётся хомяку запасти у себя в физиономии Такое громадное количество семечек или зернышек, или кусочков орешков, или, вы знаете, он может там сделать запас даже муки. Правда, ему надо быть осторожным, потому что мука... Намокшие, ну смешавшись слюной, превращаются в твёрдые, как камень, комочки. И хранить такие комочки, вообще их сберегать и накапливать в этих самых щёчных или защёчных, или на самом деле подщёчных мешках, конечно, очень неудобно. Но в том-то и сей дело, что эти мешки, которые... За и под щеками А там есть особые полости Не только у хомяка Они есть и у большинства настоящих обезьян По крайней мере у всех макак Есть эти мешки Они внутри сухие Туда слюна не попадает Туда ведут особые щелеобразные Такие отверстия вроде как дверки И через эти отверстия Набивает себе в защёчные, подщёчные, они всё-таки, знаете, вот под мордочкой больше, чем, собственно, в щеках, эти э, мешки, эти пустоты, эти хранилища для сыпучих, твёрдых, вкусных продуктов, как зерно, как семечки, как кусочки орехов, они внутри сухие. И то, что туда набивается, тоже сухое. И хомяк, и, представьте себе, большинство обезьян, и мартышки, и, во всяком случае, все маркаки способны сделать такой запас, что у них как будто будет, ну, по два таких небольших апельсина или больших мандарина под мордочкой под щеками, под нижней челюстью. У хомяка эти пространства очень большие, но хранить долго в них вот такие вот запасы, конечно, он не может. Эти мешки, эти его, так сказать, ну, хранилища в физиономии, за и под щеками, для сухих вкусных продуктов, очень полезны совершенно необходимы в процессе собирания запасов, но не длительного хранения, потому что раньше или позже. А все-таки все это у него в защечных мешках слюной пропитается. Понимаете, все хомяки и очень многие их родственники из других семейств и э, других групп э, грызунов э, должны делать запасы. Они животные небольшие. Ими, крызунами вот такими, питается громадное количество самых разных хищников. Тут и змеи, и крупные ящерицы, и млекопитающие хищники, и, разумеется, хищные птицы. Другими словами, самое правильное поведение, чтобы обезопасить свою жизнь всё-таки хоть как-то, да, это при возможности использовать возможность набрать много-много-много зерна, ну, до отказа. Чем больше за один такой поход за семечками или за зерном, или за какими-нибудь другими вкусными, съедобными вещами, чем больше соберет таких вот продуктов в течение одного похода, вернее, в течение каждого такого похода, наш хомяк, тем меньше он подвергает свою жизнь опасности, активно действуя в открытом ландшафте. И, конечно же, юркнув норку, он освобождает свои мешки, укладывает все эти вкусные запасы, сухие, они не намокли, они не обслюнявились, сухие запасы в специальные камеры в своих норках и идёт за следующей порцией.